Глава 36. Личная жизнь Ани. Она это невольно поежилась, когда вышла из кабинета Соболя. Затряслась, стремясь сбросить с себя ощущения, возникшие от его липкого взгляда. Новый начальник будто просветил рентгеном ее одежду и добрался до самого скровенного. Облапал и обсмоктал. Он все еще хочет меня. Она это поняла это практически сразу. Пусть в ее жизни романов было всего чуть, но она умела различить, когда мужчина ее желал. Наверное, поэтому мистер Павлин Козюлькин выбрал в секретаре именно ее. Будет теперь кружить над ней, домогаться. Фу. это передернула, когда она представила себе подобную картину. Понятно, что минуло 10 лет, и прошлые обиды для некоторых уже не актуальны. Однако это все равно не понимала одного. Неужели Соболь действительно верил в то, что его жалкие извинения могли хоть как-то загладить последствия той гнусной выходки. Неужели он так и не понял, сколько горе ей принес Наверное нет расвел себя с ней подобным образом. Что ж она и раньше была невысокого мнения о моральных качествах товарища соболя, так что нечем удивляться. Если это расфуыренное павление морда думала, что она и прыгнет к нему в койку с разбега, то пусть подумает еще раз: Пусть ее личная жизнь не издобилует событиями. Больше того, она забыла, когда в последний раз ходила на свидание. Однако это совсем не повод пускать свою жизнь таких, как Соболь. Нет-нет, она Аннает не жила монашкой все эти годы, но и доступной девкой никогда не была. Первые годы жизни Наны оказались для нее особенно сложными, но она умудрилась встретить мужчину, который показался ей стоящим. Он очень обрадовался наличию у Аннает ребенка. Вдовец с малолетним сорванцом на руках, ее новый ухажер – тут же закрутил с ней бурный роман. Но очень скоро несчастная поняла, что стала для него чем-то вроде бесплатной няни. На вопрос, почему ты все время пытаешься подкинуть мне своего ребенка, она вдруг получила совсем неутешительный ответ. «Что ты кочевряжешься?» спросил кавалер. «Тебе или крутить носом? Ты же с довеском?» И это ей сказал человек, воспитавший сына таким образом, что с ним не могли справиться ни в одном садике. Только она и с ним и ладила. Впрочем, она вздохнула с облегчением, когда и отец, и сын навсегда покинули их на и скромное жилище. Дальше с кем бы Анаэд не начинала встречаться, всегда задавалась вопросом, зачем она нужна кавалеру. Естественно, ничем хорошим такие отношения не заканчивались, а порой даже не успевали начаться. Очень сложно что-то начинать, если никому не веришь. А как раз с доверием у нее были большие проблемы. Позже она и крепко призадумалась над тем, сколько еще ужасных свиданий и отношений ей нужно выдержать, чтобы окончательно понять, она несчастлива в любви. Но нет в этом мире для нее мужчины. Нет, и все тут. Пусть симпатичная, но абсолютно невезучая. И она с этим завязала. Она просто мама Наны, ответственный работник, женщина с массой интересов, но на этом все. Да и потом, главное в жизни совсем не любовь, главное, чтобы дочь была здорова чтобы хватало денег на необходимое. Над этим она и билась все последние годы. Еще мечтала когда-то приобрести свое жилье. Вот ее цель, а не какие-то там отношения. К слову, заведомо проигрышные. Не о том, ты думаешь, Дуреха, отругала она себя, включая рабочий компьютер. Как только программа загрузилась, она и тут же погрузилась в работу. Отвлекалась лишь на то, чтобы в очередной раз проверить, не появилось ли каких новых вакансий. Еще ночью прошерстила множество сайтов, выискивая подходящую должность. Долго она у Дмитрия Козюлькина точно на работе не задержится. Однако, пока она здесь, и покажет Соболю, какой она замечательная секретарь. Будет стараться изо всех сил проявить себя во всей красе. Пусть видят, что чего-то она додобилась в этой жизни, хоть яркой карьеры и не сделала. С этими мыслями она погрузилась в работу. и не знала, кто до нее работал на этой должности, Но этот кто-то определенно был безалаберным и делопроизводством занимался так -сяк. Она и потратила безумное количество времени, разбираясь в документах. Не отнимала от монитора взгляда до самого обеда. И очень удивилась, когда из кабинета показался Соболь с претензией. «Аня, ты собираешься обедать?» «А, -а, -а нет», — ответила она, — «ведь аппетит так и не проснулся». «Вставай, вставай», — вдруг потребовал Соболь. "Пойдем, покажешь мне местный кафетерий». «Спускайтесь на второй этаж, первая дверь налево. Там прям так и написано, кафетерий». Невесело усмехнулась Анаит. «А у меня работы много, извините». «Обед скоро закончится». Нахмурил брови он. «Ты собралась просидеть, не вставая целый день?» «Я же говорю, много работы». Попыталась отнекиваться Анаит. «Даже если работы очень много, это не повод не есть. Ты же голодная. Ещё заболеешь». Настаивал он. «Это что?» Гадала она про себя. Это забота? нашел, когда заботиться. Не беспокойтесь обо мне, Дмитрий Егорович, проговорила она и потянулась к сумке, достала кое-что припасенное для таких случаев. У меня есть протеиновый батончик, так что я в порядке. Однако вид вполне полезного и питательного батончика совсем не успокоил Соболя. Шеф ушел еще более хмурым, чем она видела его этим утром. Что-то подсказывало, просто с ним не будет. Боже, пусть я поскорее найду новую работу! взмолилась Анаид.